двести сорок в о с ь м о м а ь огней йоги. И все же в а ж н е е всего для человека не то, что происходит вне его, но внутри. И нет ему никакой пользы, если весь мир и земля и небо преобразятся, а он останется прежним. Но если преображение произойдет в нем самом, а мир останется прежним, то это достижение будет великим. Но станет оно величайшим, если Преображение станет двойным: человек и мир. Великая эпоха матери мира будет отмечена таким двойным преображением и человечества и мира, в котором оно живет. Будет дано касаться и плотного, и тонкого миров. Когда говорилось о новой земле, имелся в виду мир плотный. Когда говорилось о новом небе, имелся в виду мир тонкий. Великое разрушение несоответствующих эволюции построению уже в нем свершилось. Мир с т а р ы й корней в мире надземном уже не имеет. Лишенный оснований он должен погибнуть и из жизни уйти. И в истину мир старый уйдет, и б о осужденный никогда уже более вспоминаем не будет и не придет человеку на сердце. А вместе с ним уйдут с планеты делатели зла, разрушители злы, царство света настанет и уже ему не будет конца.